Глава девятнадцатая. Батта находит Ниневию. Арам-на-Хараим – Сирия между реками, так называется Верхнее Двуречье в Ветхом Завете. Там лежат города, на которые пал гнев Божий. Там, в Ниневии и южнее, в Великом Вавилоне, правили ужасные цари, которые, кроме него, поклонялись еще и другим богам, и в наказание за это были сметены с лица земли. Мы знаем эту страну под именем Месопотамии. Сегодня она называется Ираком, столица ее Багдад. На севере она граничит с Турцией, на западе – с Сирией и Иорданией, на юге – с Саудовской Аравией, а на востоке – с Персией, нынешним Ираном. В Турции берут свое начало две реки – Евфрат и Тигр, которые так же, как Нил в Египте, превратили Месопотамию в колыбель культуры они текут с северо-запада на юго-восток, соединяются неподалеку от нынешней Басры. В древности они не сливались и впадают в Персидский залив. Ассирия, древняя страна Ашшур, располагалась на севере вдоль бурного с шумом и ревом несущего свои воды тигра. Вавилония, в древности Шумер и Акад, находилась на юге, между тигром и Евфратом. Она простиралась вплоть до зеленых волн Персидского залива. В одном вышедшем в свет в 1879 году энциклопедическом словаре статья о Месопотамии заканчивается следующими словами. «Своего расцвета страна достигла при ассирийском и вавилонском господстве. При господстве арабов в Месопотамии жили халифы, и тогда страна вновь переживала подъем. Ее упадок начался со времен вторжения тюркской династии Сельджукидов. В настоящее время некоторые ее районы представляют собой пустыню. Там и здесь, в этой пустыне, вздымались ввысь загадочные холмы с плоскими вершинами, обрывистыми краями, все в трещинах, словно сухой бедуинский сыр. Эти холмы до такой степени взбудоражили фантазию нескольких исследователей, что именно здесь, в Дворечье, археология как наука – одержала свои первые победы. Поль Эмиль Батта еще в юношеском возрасте совершил кругосветное путешествие. В 1830 году он поступил в качестве врача на службу к египетскому паше Мухаммеду Али и принял участие в экспедиции в Сеннар, не забыв и о коллекционировании насекомых. В 1833 году французское правительство назначило его консулом в Александрии. Объездив всю Аравию, он описал свои странствия в путевых заметках, составивших объемистую книгу. В 1840 году он был назначен консулом в Масул, расположенный в верховьях Тигра. Когда однажды, уже после захода солнца, Батта, вырвавшись из душной толчии базара, отправился на своем скакуне за город подышать чистым воздухом, он увидел странные холмы. Не он первый обратил на них внимание. Еще до него некоторые путешественники Киннейр, Рич, Эйнсворт высказывали предположение, что под холмами скрыты остатки каких-либо строений. Самой яркой личностью среди этих трех был Клавдий Джеймс Рич. Такой же вундеркинд, как Шампальон, он в девять лет приступил к изучению восточных языков, а в четырнадцать – китайского. В возрасте 24 лет он, резидент Ост-Индской компании в Багдаде, изъездил вдоль и поперек все двуречье. Эти путешествия дали тогда немало ценного науке. Батта интересовался естественными науками, был дипломатом и умел использовать свои связи в свете, но археологией он не занимался. Впрочем, в разрешении поставленной задачи ему помогали знания местного языка, приобретенное во время путешествий, умение завязывать дружественные связи с приверженцами пророка и качество последнее по счету, но отнюдь не по важности, поразительная работоспособность, которую оказался не в состоянии сломить даже губительный климат Йемена и заболоченной низины Нила. Во всеоружии всех этих достоинств он приступил к работе. Оценивая ретроспективно его деятельность, Следует признать, что в ее основе лежала не какая-либо смелая гипотеза, не какой-нибудь определенный план, а всего лишь смутная догадка и любопытство. Успех, которого он достиг в итоге, удивил его самого ничуть не меньше, чем всех остальных. Закрыв к концу дня свою контору, он с поразительным упорством отправлялся каждый день в ближайшие окрестности Масула. Ходил из дома в дом, Из лачуги в лачугу и везде задавал одни и те же вопросы: Нет ли у вас каких-либо старых вещей, старинной посуды, или, быть может, какой-нибудь древней вазы, где вы взяли кирпич, из которого сложен этот хлев? Откуда у вас эти черепки с непонятными письменами? Он покупал все, что ему удавалось найти. Но когда просил показать место, где были найдены эти предметы, люди пожимали плечами и говорили. «Аллах велик, и в своей мудрости он раскидал их повсюду. Нужно только поискать». Убедившись, что все попытки напасть на след находок путем расспросов ничего не дают, Батта решил раскопать первый попавшийся холм и выбрал для этой цели тот, что возвышался вблизи Куинджика. Однако выбор оказался неудачным, по крайней мере для него лично, и по крайней мере в тот год». Установить, что под холмом скрывается дворец ашшур или, как его называли греки, Сарданапала, посчастливилось другому исследователю. Батта же не нашел ничего. Попробуйте представить, каково это, снова и снова приниматься за раскопки, не имея никаких доказательств своей правоты, руководствуясь лишь смутной догадкой. Копать день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, и не находить ничего – кроме нескольких потрескавшихся кирпичей, покрытых знаками, которых никто не может прочитать. Или двух-трех скульптурных торсов, настолько изуродованных, что по ним при всем желании невозможно представить целое, либо же настолько примитивных, что даже человеку с самой смелой фантазией они ничего не говорят. И так в течение целого года. Стоит ли удивляться тому, что когда по истечении года к ботте не раз обманутому ложными сообщениями местных жителей, явился некий болтливый араб и принялся красочно описывать холм «опять холм», где полным-полно тех самых предметов, какие ищет Франк. Батта чуть было не выгнал его. Араб принялся настойчиво доказывать, что он из отдаленной деревушки и не раз слышал о желании Франка, что он любит Франков и хочет им помочь. Кирпичи, испещренные надписями, ищет он, так их целая куча в Хорсабаде, там, где находится его деревушка. Он знает это совершенно точно, он сам сложил печку из таких кирпичей, и все в его местности издавна поступают так же». Не в силах отделаться от араба, Батта посылает с ним двух-трех своих людей. До холма, о котором рассказывал посетитель, было не более 16 километров. Батта дал точное указание, как поступить в том случае, если... Ведь в конце концов, чем черт не шутит? Направив к холму эту маленькую экспедицию, Батта обессмертил свое имя, вошедшее в историю археологии. Имя араба забыли. Именно Батту считают первым, кто обнаружил следы древнейшей цивилизации, расцвет которой продолжался добрых две тысячи лет и которая потом забытая всеми более двух с половиной тысячелетий, покоилась под землей. Ровно через неделю после того, как Батта послал к холму своих людей, прибыл взволнованный гонец. Он рассказал, что едва приступив к раскопкам, посланцы Батты обнаружили стены. А стоило им чуть-чуть соскрести налипшую на стены грязь, как они увидели какие-то надписи, рисунки, рельефы, изображения диковинных зверей. Батта вскочил на коня. Двумя часами позже он уже сидел в раскопе и срисовывал причудливые, ни на что не похожие изображения крылатых зверей, фигуры бородатых людей. Ничего подобного ему не приходилось видеть даже в Египте, да и вообще европейцам еще не попадались на глаза подобные изображения. Через три дня Батта перебросил к раскопу из Куюнджика всех своих людей были пущены в ход мотыги и лопаты. Все новые и новые стены высвобождались из-под земли и мусора. Наконец, наступил момент, когда Ботта мог больше не сомневаться в том, что открыл, если не всю Ниневию, то, по крайней мере, один из блестящих дворцов древних ассирийских царей. Наступило мгновение, когда, не в силах дольше молчать, он послал телеграмму во Францию, в Париж. «Я полагаю...» С гордостью написал он, и газеты напечатали эти слова крупными буквами, что открыл первое изваяние и сооружение, которое с полным основанием следует отнести ко временам расцвета Ниневии. Обнаружение этого первого ассирийского дворца явилось не только сенсацией для европейского мира, но и важным научным открытием. До сих пор колыбелью человечества считали Египет ибо нигде в другом месте история цивилизации не прослеживалась так далеко в глубь веков, как в стране мумий. О двуречье до этого сообщала лишь Библия, для науки XIX века сборник легенд. К скупым свидетельством древних авторов относились с большим почтением, но они, хотя и представлялись более достоверными, нередко противоречили друг другу, и сообщаемые в них даты – плохо согласовывались с датами Библии. Открытие же Батты свидетельствовало о том, что в Двуречье действительно некогда существовала, по меньшей мере, такая же древняя, а если признать теперь сведения Библии достоверными, то даже еще более древняя, чем Египет, блистательная и величественная цивилизация, которая в конце концов была уничтожена огнем и мечом. Франция ликовала были приняты все меры, чтобы облегчить Батте дальнейшую работу. Его раскопки продолжались три года, с 1843 по 1846. И он трудился, не обращая внимания на климат, в любое время года, преодолевая препятствия, которые чинили ему местные жители и турецкий губернатор. Жадный Паша, деспот, которому подчинялась страна, видел в неутомимых раскопках Батты только поиски золота. Он уводил у Франка рабочих, угрожал им пытками и тюрьмой, надеясь таким способом выведать тайну. Он выставил цепь часовых вокруг холма Хорсабат, строчил доносы в Константинополь. Но Батта оказался противником на редкость стойким и цепким, не зря он служил дипломатом. На интригу он отвечал интригой. Тогда Паша официально предоставил ему свободу действий. Но неофициально, строжайшим образом запретил всем местным жителям под угрозой ужасных наказаний помогать Франку, который своими раскопками преследует одну цель подкопаться под свободы всех месопотамских народов. Батта невозмутимо продолжал свою работу. Раскопанный им дворец располагался на гигантских террасах. Многочисленные исследователи, прибывшие сюда после первых же сообщений Батты, пришли к выводу, что это владение царя Саргона, того самого, который упоминается в пророчествах Исаии, летняя резиденция на окраине Ниневии, своего рода Версаль, гигантский Сан-Суси, сооруженный в 709 году до нашей эры после завоевания Вавилона. Стена за стеной поднимались из земли целые здания с великолепно разукрашенными порталами, с роскошными ходами и залами, гаремом из трех отделений и остатками ступенчатой башни-террасы. Изобилие рельефов и скульптур поражало, а внезапно как бы вырвали из небытия. Здесь были их рисунки, утварь, оружие. Они предстали здесь в своей обыденной жизни, на войне, на охоте. Однако оказалось, что извлеченные на поверхность скульптуры зачастую изваянные из хрупкого восточного кальцитового алебастра, не выдерживают горячего дыхания пустыни. По поручению правительства, к месту раскопок из Парижа спешно выехал Эжен Наполеон Фланден, рисовальщик и живописец, известный своими путешествиями в Персию и зарисовками античных изваяний и сооружений. Он стал для Батты тем, кем был Виван Денон, Для египетской экспедиции Наполеона. Но если Денон рисовал то, что и после него мог увидеть любой путешественник, Фланден должен был запечатлеть на бумаге древности, гибнущие у него на глазах. Батте удалось погрузить целый ряд находок на плоты. Но тигр, здесь, в верхнем своем течении, еще совершенно дикий, неукротимый горный поток, не захотел смириться с непривычным грузом. Плоты начали крутиться. Вертеться, потом, потеряв равновесие, опрокинулись. Так боги и цари Ассирии, только что вырванные из тьмы веков, вновь канули в небытие, на сей раз погрузившись в бурные воды тигра. Но Батта не пал духом. Вниз по реке отправили новый транспорт. На сей раз были приняты должные меры предосторожности, и все обошлось благополучно. Драгоценные находки погрузили на корабль. И в один прекрасный день первые ассирийские древности оказались на европейской земле. Двумя-тремя месяцами позднее они уже экспонировались в Парижском Лувре. Батта приступил к изучению и классификации сокровищ. Издание его трудов взяла на себя комиссия из девяти ученых. В ее состав наряду с другими входил Бернув, вскоре ставший одним из самых выдающихся археологов Франции. Четверть века спустя Шлиман часто цитировал Бюрнуфа в своих трудах, называя его «мой ученый друг». Состоял в ней и некий англичанин по фамилии Лейярд, чья слава впоследствии затмила известность Батты. В качестве непосредственного продолжателя дела этого последнего Лейярд оказался одним из самых удачливых исследователей, которые когда-либо рылись в пыли тысячелетий. Впрочем, Батта, пионер археологических раскопок на Ассирийской земле, тоже не забыт. И это справедливо. В исследовании истории Двуречья он сыграл ту же роль, что Бельцони в изучении Египта. Батта был безудержным копателем, кладоискателем. Заметим попутно, что еще один французский консул, Виктор Плас, сыграл для Ниневии ту же роль, какую великий собиратель Мариет принял на себя в Каире. Незабытая книга Батты. Она принадлежит к числу классических трудов по археологии. Полное ее название ⁇ Памятники Ниневии, открытые и описанные Баттой, измеренные и зарисованные Фланденом. Она вышла в свет в 1849-1850 годах в пяти томах. В первом и втором помещены таблицы по архитектуре и скульптуре, в третьем и четвертом собранные Баттой надписи. Пятом – описание находок. Начало примечания. Из рассказа Курта Церама у читателя может сложиться впечатление, что Поль Эмиль Батта действительно нашел и раскопал Ниневию. На самом деле, близ деревушки Харсабат в 20 километрах от Ниневии, он исследовал город Дуршар-Рукин, одну из столиц ассирийского царя Саргона II. Заблуждение Батты было рассеяно через несколько лет После раскопок англичанина Генри Лейерда на холме Куюнджик близ Масула на месте реальной Ниневии. Конец примечания.